Глава шестьдесят восьмая Фиона Клеменс считала, что навсегда отвязалась от Элизабет Бест. С ее вопросами о Беттани Уэйтс, с ее обвинениями, как же она ошибалась. Ни для кого не являлось секретом, что Фиона и Беттани не ладили друг с другом. Ну и что с того? Это же не значит, что надо толкать друг друга с обрыва, не так ли? Ну и что с того, что Фиона не расплакалась на вечере памяти в прямом эфире? В вечернем Аргусе по этому поводу напечатали два письма, что теперь по меркам вечернего Юго-Востока эквивалентно буре в Твиттере. В любом случае слезы ничего не значили бы. В те времена было модно плакать по любому поводу, поскольку слезы неплохо вознаграждались. Например, однажды Фиона притворилась, будто плачет, на церемонии вручения премии «Бафта», и все прошло великолепно. Заголовок «Mail Online» гласил «Телевизионная Фиона ударилась в слезы, выставив на показ на тренированное в спортзале тело в облегающем платье». Вообще кто-нибудь когда-либо плачет по-настоящему, или это всегда лишь ради внимания? Ее мама плакала, когда умер отец, но через неделю она уже развлекалась на яхте с дантистом из гольф-клуба. Так что нет уж, избавьте нас от театральности. Можно сколько угодно тыкать пальцем в Фиону, но заставить ее что-то сделать вопреки ее желаниям не удастся никому. Фиона Клейменс пытается понять, откуда у Элизабет ее номер. Возможно, ее подруга Джойс пробила Фиону через свои связи в правительстве. Так или иначе, но вчера вечером пришло сообщение. «Не могли бы вы нам помочь, дорогая?» Несколько сообщений спустя Фиона узнала, в чем суть просьбы. Но доверяет ли она Элизабет и Джойс? Нет. Они действительно знают, кто убил Беттани Уэйтс. Фиона в этом очень сомневается. Но поможет ли она им? По причинам, которые она не может себе внятно объяснить, да, скорее всего, поможет. Сегодня утром Фиона будет сниматься в рекламе йогурта или хлопьев на завтрак. Она забывает, чего именно, но точно знает, что должна облизать свои знаменитые губы и сказать «это восхитительно». Правда, дальше этой фразы в сценарии она не заглядывала. Она сидит на пластиковом стуле в похожей на пещеру студии пока настраивают свет и собираются группы почесывающих бороды мужчин в очках, в то время как куда более молодые люди подают им кофе. Фиона листает свой Инстаграм. Сейчас у неё 3,5 миллиона подписчиков. Она пообещала своему СММ-менеджеру Люку, что сегодня опубликует историю. Он очень строг с ней. Но, убедившись, что он может приносить ей до 25 тысяч фунтов за пост о бесплатном отдыхе на Мальдивах, она дала ему карт-бланш. Правда, теперь все это стало регламентировано и скучно. Теперь она человек-бренд, которому указывают, что делать. И что еще хуже, указывают, чего делать не стоит. Может, пора ей немного от всего этого отстраниться? Рядом с ней сидит мужчина, одетый как банан, и ест банан». Она смотрит на часы. «Только что настало 11 утра, Фиона, пора принимать решение». По большому счету Элизабет не просит многого, но, несмотря на это, у Фионы появился ряд возражений. Сначала она посоветовала Элизабет поговорить с ее агентом. «О, я не думаю, что нам стоит его втягивать, дорогая, не так ли?» Затем Элизабет сделала все возможное, чтобы ее убедить. «Ну что плохого может случиться?» — сказала Элизабет. «На самом деле много чего. Вот почему Фиона по-прежнему в раздумьях». Мимо проходит женщина в костюме стаканчика йогурта, так что, наверное, это реклама йогурта. Фиона не ест йогурты с тех пор, как Гвинет Пелтроу рассказала о нем что-то, Фиона не помнит, что именно, на ТикТок. А вдруг Фиону втягивают в какую-то ловушку? Может, просто сказать «нет» и покончить с этим? Почему она вообще обдумывает эту идею? Элизабет и Джойс засыпали ее всевозможными вопросами при первой встрече, и, честно говоря, Фионе это понравилось. Ну, достаточно понравилось для ситуации, которая тебя обвиняет в убийстве женщина, только что якобы упавшая в обморок, а другая женщина показывает в сумочке револьвер. Так что если им нужна ее помощь, то, конечно, может быть, не исключено. По крайней мере, это произведет фурор. Все дело в новом контенте, совсем новом. Фиона задается вопросом, какой придумают заголовок в Mail Online на этот раз. К ней подходит один из мужчин в очках и с бородой. «Привет, Фиона, я Рори. Мы только что немного переписали сценарий, и я хотел спросить, вы не против, если мы намажем вам нос йогуртом? Нам кажется, это реально сработает. Ну, знаете, для юмора». Фиона одаривает Рори лучезарной улыбкой. «Я не буду мазать нос йогуртом, Рори». Рори кивает. «Да-да, конечно. Отлично. Давайте снимем без йогурта на носу. Мне нравится». Он исчезает. Мужчина, одетый в банан, просит сделать с ней селфи, но Фиона чрезвычайно мягко дает ему понять, что он ведет себя непрофессионально. Она возвращается к телефону и набирает информацию, которую попросила у нее Элизабет. В последний раз она спрашивает себя «Зачем?». Может, для развлечения? Или ей захотелось чего-то нового и интересного? Несомненно, чтобы увидеть, чем это закончится. А может, может быть, все это ради Беттони. Фиона качает головой. Она не из сентиментальных. Это только ради ее подписчиков. Наверное, в этом и заключается исчерпывающее объяснение. Она нажимает «Отправить». Дело сделано.